Берти снова увидел на столе листовку список номер один изменников, осужденных народным трибуналом фронтиреров и партизан. Он усмехнулся, руки коротки. Посмотрим, кто им особенно мешает. Разумеется, Лаваль, Деа, Дорио, Дарлан, все это понятно. Дальше мелочь. Актерги три литератор Дриель Арошель, министр Абель Боннар, литератор Селин, промышленник Жозеф Берти. Промышленник Жозеф Берти. Он не стал читать дальше. Скомкал листок и бросил его в корзину. Только к вечеру он вспомнил про список и задумался. Нет, он не испытывал страха, Не был возмущен, листовка его успокоила. Теперь я могу с ними не церемониться. Изменники. Они продались. Кто русским, кто англосаксам. На Францию им наплевать. Я борю за Францию. Я, промышленник Жозеф Берти. Я пробовал быть гуманным, не хотел озлоблять, щадил. Вот их ответ. Берти решил передать немцам список лиц, которые в 36-м образовали статичный комитет. 32 имени. Из них 14 продолжают работать на заводах Берти. Он позвал он хотел продиктовать ей, поглядел, но ну и прическа. А все-таки в кабинет могла пройти только она или старик. Может быть, оба. Коммунисты часто пользуются услугами таких дураков. Он отослал его. выписал имена четырнадцати подозреваемых, один инженер, четыре мастера, остальные рабочие. Почерк у него был мелкий, но очень четкий, буквы казались печатными. Он отложил перо, задумался, кто же забрался в его кабинет. Пусть немцы допросят. Он приписал. Номер пятнадцать. Тома Ивон, машинистка. Номер шестнадцать. Дельмас Жан, вахтер. Последнее время Берти страдал бессонницей. Впервые он уснул без гарденала. Он испытывал огромное облегчение. Я сделал все, теперь никто не сможет меня упрекнуть. Берти не интересовался ходом следствия. Он только заметил, что прекратились и акты саботажа, и появление листовок на его столе. Потом немец-инженер ему рассказал. Никто не признался, их ликвидировали. Говорят, что ваша секретарша вела себя, как фурия, укусила майора. А старик-вахтер умер во время допроса. Берти успокоился. Письмо Мадо его снова вывело из себя. Открылась старая рана. Он стойко борется против скрытых убийц. Почему он бессилен перед этой сумасбродкой? Вздорная страстишка, приход стареющего мужчины. Но стоит ему захотеть, и в его постели окажется любая красавица. Зачем ему Мадо? В пятницу утром Верти твердо решил, что не поедет. Если поеду, перестану уважать себя. Он спокойно позавтракал, долго беседовал с немцами о новой модели штабной машины. К вечеру поехал домой, принял ванну, побрился. И, поглядев на часы, улыбнулся, половина седьмого. Сейчас она едет в Жуар или уже там. Глядит на часы и ждет. Может быть... Он поедет ужинать через час с маленьким Рене. Было начало восьмого, когда он вдруг выбежал, вскочил в машину и ни о чем не думая понесся в Жуар. Еще тридцать километров. Она, наверное, не дождется, уедет. Несколько раз его останавливали немцы. Он показывал на переднее стекло. Есть пропуск. Но он так нервничал что один простодушный солдатик позвал унтера, уж не террорист ли? Беллотес была небольшой гостиницей. Сюда до войны приезжали влюбленные парочки, рыболовы, гастрономы, которым нравилась кухня усатой госпожи Лагранж. А теперь редко кто сюда заглядывал. Берти увидел пустой, тускло освещенный зал. По столикам, прикрытым грязными бумажными скатертями, бродил тощий кот. Берти не сразу заметил Мадо. Она сидела в углу. Он взглянул и сразу понял. Ничто не изменилось. Ни она, ни ее власть над ним. Она казалась бледнее обычного. На ней был дождевик, голова повязана синим шелковым платочком, Берти пробормотал, — Простите, что я заставил вас ждать, я был занят. Ничего, у меня есть время. Они оба молчали. Берти подошел к госпоже Лагранж, которая сидела за конторкой. — Давно вас не было видно, господин Берти. Много работы, нет времени для загородных прогулок. — Как поживает госпожа Берти? — Госпожа Лагранш не узнала Мадо, которую видела только один раз. И, думая, что господин Берти встретился с любовницей, говорила шепотом. — Спасибо, она в южной зоне. Я перешел на холостяцкое положение. Вы что-нибудь нам приготовите? — Конечно, господин Берти, теперь не те времена, но для вас всегда что-нибудь найдется. Я помню, что вы любите омлет с трюфелями. Через полчаса все будет готово. Ночевать вы будете здесь? Не знаю. Я скажу после ужина. Вернувшись к Мадо, Берти сказал, — Ужин будет через полчаса. Если вы не возражаете, мы можем немного прогуляться. Здесь не очень удобно разговаривать. Госпожа Лагранж отличается чрезмерным любопытством. Напрасно. Вы не приехали домой. Они вышли. Из гостиницы, которая стояла на шоссе, шла узкая дорога к речке. Ночь была лунная, очень ясная, с той звонкой и тишиной, которая бывает только поздней осенью. Голые деревья на зеленом небе казались нарисованными тушью. Берти нервничал, закурил и тотчас бросил сигарету, ждал, что скажет Мадо. — Вам не холодно? — спросил он. — Ночи уже холодные. — Нет. — А мне холодно. Он поднял воротник пальто. Они подошли к речке, остановились. Верти наконец-то заговорил. — Что же вы пережили за это время? Любовь конюха или измену шулера? — Многое. Ему показалось, что она ищет носовой платок, не может найти, наверное, плачет. Он слишком долго с нею церемонился. Среди многого казнь шестнадцати, — сказала Мадо.